Выход нашелся бы, — Фаргаш улыбнулся с откровенной злобой. Но лев требует свою часть. Акулы чуют кровь и свежатину. К несчастью, не осталось людей, подобных графу Д'Артуа, который позднее стал королем Франции. Карл X, 1757-1836. Знаете эту историю? Старый маркиз де Польми, чья библиотека насчитывала 60 тысяч томов, разорился. Чтобы отделаться от кредиторов, он продал библиотеку графу Д'Артуа. Но тот поставил условием: книги останутся у старика до самой его смерти. Таким образом, на полученные деньги Польми мог приобретать новые экземпляры, обогащая коллекцию, которая ему уже не принадлежала. Засунув руки в карманы брюк и прихрамывая, он прохаживался вдоль строя книг и осматривал одну за другой. Он напоминал отощавшего и оборванного Монгомери, который под Эль-Аламейном проводит смотр своей армии. Бернард Лоу, Монгомери, Аламейский. 1887, 1976. Британский фельдмаршал во время Второй мировой войны командовал Восьмой армией в Северной Африке, которая в боях под Эль-Аламейном нанесла поражение итало-немецким войскам. Иногда я даже не прикасаюсь к ним, не открываю. Он остановился, нагнулся, И выровнял ряд на старом ковре. Я только стираю пыль и часами гляжу на них. Я ведь досконально знаю все, что кроется под каждой обложкой. Например, «Об обращении небесных сфер» Николая Коперник. Второе издание «Базель», 1566 год. Такая вот безделица. Или «Вулгата Клементина» Латинский перевод Библии, доведенный иеронимом до деяний апостолов, впоследствии дополненный и исправленный. При папе Клементе VIII, 1592 год, был издан окончательный вариант «Вулгаты», принятый католической церковью в качестве официального текста Библии. Вон справа от вас, рядом с шестью томами Полиглота, вашего соотечественника Сиснероса и Нюрнбергский Кроникарум. Имеется в виду знаменитая книга «Хроник», 1493 год, Шеделя, 1440-1514 год выпущенная в Нюрнберге в типографии немецкого издателя одного из крупнейших деятелей раннего периода книгопечатания Антона Кобергера, около 1445-1513. А вот тут, извольте заметить, любопытнейший инфолио. Praxis Criminis Persequendi Симона Калинского, 1541 года Симон Калинский, 1480-1545, французский печатник, издал более 700 произведений. По примеру, Альдо выпускал дешевые книги небольшого формата. «Способы расследования преступлений», книга жана Миля Сувеньи», напечатанное Симоном Калинским в 1541 году. Или вот этот том, сшитый в четыре нити, переплет, выполнен в монастыре с металлическими закладками, которые вы теперь рассматриваете. Знаете, что там внутри? Золотая легенда Якова Ворогинского, Базель. 1493 год. Напечатано Николасом Кеслером. Яков Ворогинский умер в 1292 году, автор классического свода сказаний о святых Золотая легенда. Николас Кеслер, швейцарский типограф. Корсо полистал книгу. Великолепный экземпляр. И поля очень широкие. Он бережно поставил том на место, потом протер платком очки. От такого кого угодно пот прошибет. Даже человека с железной выдержкой. Извините, но вы ведете себя как безумец. Если продать все это, у вас до конца жизни не будет никаких денежных затруднений. конечно, Фаргаш снова наклонился и едва заметным жестом выровнял книжный строй. — Да только продай я все это! Мне было бы незачем жить дальше, и было бы все равно, есть у меня денежные затруднения или нет. Корсо указал на ряд очень ветхих книг. Там было несколько инкунабул и манускриптов. Да и остальные, судя по переплетам, увидели свет не позднее семнадцатого века. — У вас много старинных рыцарских романов. Да, я унаследовал их от отца. Он задался целью собрать девяносто пять книг, которые составляли библиотеку Дон Кихота, и в первую очередь те, что называл священник, ченя над ними расправу. От отца мне достался вот этот любопытный Дон Кихот. Он стоит рядом с первым изданием «Лузиат», напечатан и барой в 1780 году, четыре тома. Кроме первоначальных иллюстраций, туда позднее вставили добавочные из английского издания первой половины XVIII века, а также шесть оригинальных акварелей и еще метрическую запись о рождении Сервантеса, копию, напечатанную на тонком пергаменте. У каждого свои причуды. У моего отца, а он был дипломатом и много лет провел в Испании, это был Сервантес. Иногда причуды переходят в мании Некоторые коллекционеры... Не выносят реставрации, даже если следы ее совершенно незаметны, или, скажем, ни за что не купят нумерованный экземпляр, если цифра перевалила за сто пятьдесят. Мой каприз, как вы, наверное, уже успели заметить, необрезанные тома. Я посещал аукционы, бродил по книжным лавкам с линейкой, и у меня буквально ноги подкашивались, ежели открывая книгу, я обнаруживал, что торцы у нее не обрезаны. Вы читали забавный рассказ Нодье о библиофиле? Вероятно, речь идет о новелле французского писателя Шарли Нодье, 1717. 80-й, 1844-й, «Библиоман», 1831-й. Со мной происходило то же самое. Я бы с радостью заколол кинжалом тех переплетчиков, что пользуются обычной бумагорезальной машиной. Найти экземпляр, у которого страницы на несколько миллиметров шире положенного Шире, чем это описано в библиографиях, вот предел счастья. Для меня тоже. С чем я вас и поздравляю. И приветствую как брата по вере. Не торопитесь. Меня в подобных делах интересует не эстетика, а прибыль. Все равно. Вы мне нравитесь. Я из числа тех, кто полагает, что когда речь заходит о книгах, Общепринятые моральные нормы в счет не идут. Он успел отойти в противоположный конец комнаты и с доверительным видом чуть наклонился в сторону Корсу. — Знаете, что я вам скажу? У вас там ходит легенда о книжнике-убийце из Барселоны. Так вот, я тоже способен убить из-за книги. Не советовал бы вам этого делать. И вообще начинается все с какой-нибудь ерунды, с мелочи, окончается бессовестной и безудержной ложью, нарушением закона и так далее. И даже продажей собственных книг, даже этим. Фаргаш печально покачал головой и замер на миг с наморщенным лбом, словно отдавшись течению тайных мыслей. Потом вдруг очнулся и взглянул на Корсо долгим пронзительным взглядом. «Знаете, мы вплотную приблизились к проблеме, которую я решал, когда вы постучали в дверь. Всякий раз, сталкиваясь с ней, я чувствую себя священником-вероотступником. Я бы даже употребил здесь слово «святотатство», если позволить». Вас не удивляет такое отношение? — Абсолютно не удивляет, и, полагаю, слово выбрано самое точное. Фаргаш в отчаянии заломил руки. Взгляд его побродил по голой комнате, по книгам на полу, затем снова уперся в корсу. Но теперь улыбка на его лице казалась вымученной, словно нарисованной. — Да, но святотатство немыслимо без веры. Только верующий способен совершить его и осознать, что именно он совершает, оценить ужасный смысл поступка. Мы никогда не испытали бы ужаса при осквернении святынь, нам безразличных. Это все равно, что богохульствовать, не адресуясь конкретному Богу. Корсу тотчас с готовностью подхватил, я знаю, о чем вы. Ты победил меня, Галилеянин, как сказал Юлиан Отступник. Юлиан Отступник, 331-363, римский император с 361-го, получил христианское воспитание, став императором, объявил себя сторонником языческой религии и сдал эдикты против христиан. В сражении при Маранге получил тяжелые раны и скончался, якобы произнеся цитируемые здесь слова «Галилеянами» называли христиан, так как именно «Галилеянам» принадлежала важная роль в распространении христианства. «Да? А я не знал этого речения. Оно выдуманное». Когда я ходил в колледж, один монах марист часто повторял нам его в назидание, мол, никому не удастся увильнуть от ответ. маристы члены конгрегации служителей Девы Марии, основанные аббатом Коленом Леонским в XIX веке. Все кончится тяжкими ранами на поле сражения и кровавыми плевками в небо, где нет больше Бога. Библиофил закивал с таким видом, словно все это ему было невероятно близко. Что-то необычное выражали теперь и складка у рта, и оцепеневший взгляд. «Именно так я себя нынче и чувствую», — промолвил он. «Ночью не могу сомкнуть глаз. Поднимаюсь и бреду суда, готовясь совершить новое святотатство». С этими словами он приблизился к Корсо почти вплотную, и тот едва удержался, чтобы не отступить назад. Готовясь предать себя самого, не только их. Я прикасаюсь к какой-нибудь книге и отдергиваю руку, выбираю другую, но в конце концов и ее ставлю на место. Принести в жертву одну, чтобы остальные могли не разлучаться иначе говоря, отрубить одну ветку от ствола, чтобы продолжать наслаждаться всем деревом?» Он поднял правую руку. «Я предпочел бы отрубить любой из этих вот пальцев». Рука его дрожала. Корсу мотнул головой. Он умел слушать. Это было частью его профессии. Он даже готов был выказать понимание и сочувствие. Но включаться в игру не желал. То была чужая война. Он служил ланскнахтом наемником, как сказал бы Вару Борхе, и явился сюда по делу. А Фаргаш навязывал ему роль исповедника, хотя на самом деле, пожалуй, нуждался в психиатре. «Никто не даст ни одного искуда за палец библиофила», — заметил Корсо насмешливо. Шутка потонула в бездонной пустоте, которая разверзлась во взгляде Фаргаша. Он смотрел сквозь Корсо, не видя его. В расширенных зрачках отражались только книги. «Но тогда какую же выбрать?» — снова заговорил Фаргаш. Корсу сунул рук в карман плаща, достал сигарету и протянул ему, чего тот не заметил, настолько был поглощен своими мыслями, сосредоточен только на них, слушал только себя, внимал лишь терзанием собственной совести. После долгих раздумий у меня появились две кандидатки. Он взял две книги и положил на стол. «Что вы о них скажете?» Корсо наклонился и открыл одну из книг. Ему попалась гравюра — три мужчины и одна женщина, работающие на шахте. Второе латинское издание «Дере металлика» Георга Агриколы, отпечатанное «Фробеном» и «Эпикопиусом» в Базеле всего через пять лет после первого, 1556 года. Он удовлетворенно фыркнул, зажигая сигарету. Георг Агрикола, 1494-1555, немецкий ученый в трактате о горном деле и металлургии, 1550 издание 1556 года впервые обобщил опыт горно-металлургического производства. Иоганн Фробен, около 1460-1527, базельский типограф-издатель. — Видите, как трудно выбирать! — Фаргаш следил за выражением лица Корсу. Смотрел пытливо, жадно, пока тот перелистывал страницы, едва касаясь их кончиками пальцев. Каждый раз мне нужно продать всего одну книгу. Но никакую придется. Она должна на полгода спасти остальные. Это моя жертва Минотавру. Он дотронулся до виска. У каждого из нас свой Минотавр и свой лабиринт. Их сотворяет наше собственное воображение, и они держат нас в страхе. А почему бы вам не продать сразу несколько книг, но менее ценных? Ведь вы можете получить нужную сумму, сохранив при этом самые редкие или самые любимые. Унизить одни за счет других? Он содрогнулся. Невозможно. Каждая книга наделена бессмертной душой, равной прочим, каждая одинаково дорога мне. Разумеется, у меня могут быть любимчики, как же без этого? Но я никогда и ничем не выдам своих чувств, ни жестом, ни словом, не выделю их перед остальными, которым досталось меньше любви. Наоборот, не забывайте... Сам Господь назначил Сына Своего в жертву ради искупления людских грехов. А Авраам... Видимо, библиофил имел в виду сцену, изображенную на потолке, потому что грустно улыбнулся в пустоту, подняв взор и не завершив фразы. Корсо открыл вторую книгу инфолио «Итальянский переплет из пергамена». Семнадцатый век Это был чудный Вергилий, венецианское издание «Джунты», 1544 год. Библиофил словно очнулся. Правда красивая? Он шагнул к Корсо и почти вырвал у него из рук книгу. Взгляните на титульный лист, на бордюр, обрамляющий текст. сто Тринадцать превосходных ксилографий. И только одну. На странице 345 пришлось немного подреставрировать. Нижний угол. Но это почти незаметно. И как нарочно самую мою любимую. Вот. Эней с Сивиллой спускаются в ад. Доводилось ли вам видеть что-нибудь подобное? Посмотрите. Языки пламени... За тройной стеной — котел с грешницами, птица, пожирающая внутренности несчастных. Было почти что видно, как лихорадочно бьется пульс у него на запястьях и висках. Он поднес раскрытую книгу к самым глазам, чтобы легче было читать, отчего голос его зазвучал глухо и отчетливо продекламировал. влево Поглядел там внизу под кручи скалистый, город раскинулся вширь, обведенный тройною стеною. Огненный бурный поток в круг твердыни Тартаром мчится. Вергилий Энеида книга шестая. Перевод А. под редакцией Петровского. Лука Антонио Джунта, Венецианский печатник, шестнадцатый век. Он замолк, излучая восторг. У художника была своя трактовка Вергилиевой Энаиды. Очень красивая, очень темпераментная и очень средневековая. «Отличный экземпляр!» — подтвердил охотник за книгами, нюхая сигарет. «Мало сказать! Потрогайте-ка бумагу! Экземпляр хороший!» и подлинный, с весьма хорошо отпечатанными рисунками, уверяют нас старые каталоги. После приступа лихорадочного возбуждения лицо Фаргаша вновь сделалось невыразительным, он вновь от всего отключился, рухнув в темные бездны пожиравшего его кошмара. «Скорее всего, я продам ее». Корсо Нетерпеливо выдохнул дым. — Не понимаю. Сразу видно, что это одна из любимых ваших книг. Как и Агрикола. У вас ведь руки дрожат, когда вы до них дотрагиваетесь. — Руки, — говорить? — Нет, душа моя. Душа горит адским пламенем. Мне казалось, я сумел вам объяснить. Книга, предназначенная в жертву, — Не может быть мне безразличной. Иначе какой смысл имел бы этот скорбный ритуал? Гнусная торговая сделка по законам рынка, несколько дешевых в обмен на одну дорогую. Он возмущенно затряс головой, потом побродил взглядом по сторонам, отыскивая, на что бы излить свое негодование. Нет, только самые любимые Те, что красотой своей блистают среди прочих, те, что наделены волшебной притягательной силой. Их беру я за руку и веду к месту заклания. Да, может, жизнь и пообломала меня, лишила кое-каких предрассудков, но я никогда не сделаюсь под лицом. Он словно в забытии сделал несколько шагов по комнате. Убогая обстановка, хромота, шерстяной свитер и старые брюки усиливали впечатление дряхлости и усталости, которая исходила от него. — Поэтому я и остаюсь в этом доме, — снова заговорил он, — среди этих стен бродят призраки, любимых и утраченных мною книг. Он застыл перед камином, созерцая сложенные там поленья. Порой они являются, чтобы потребовать от меня, от моей совести, сатисфакции. Тогда, надеясь умиротворить их, я беру эту вот скрипку и начинаю играть. И играю часы напролет, бродя в потемках по дому, словно непрекаянная душа. Он снова глянул на Корс. Силуэт его резко вырисовывался на фоне тусклого света, проникающего сквозь грязное окно. Библиофил-скиталец. Вечный жид. Он медленно подошел к столу и опустил ладони на выбранные книги, словно решил более не оттягивать роковой момент. Теперь он улыбался улыбкой инквизитора. — А какую на моем месте выбрали бы вы? Корсо раздраженно отмахнулся. — Нет уж, меня сюда не впутывайте. К счастью, я не на вашем месте. — Вы правы, к счастью. Тонкое замечание. А ведь, думаю, нашлись бы глупцы, которые, пожалуй, мне и позавидовали бы. Такие сокровища! Но вы не ответили. — Какую же из двух продать? Какое дитя отправить на заклание? Гримаса страдания исказила его лицо. Казалось, все у него болит, и тело, и душа. — Что ж, пусть кровь их падет на меня, — добавил он очень тихо и сдавленно, — и пусть рот мой будет проклят до седьмого колена. Он положил Агрикулу на прежнее место, на ковер и погладил пергамен Вергилия, еще раз прошептав «Кровь их!». Глаза его увлажнились, руки задрожали сильнее прежнего. «Наверное, я продам эту». Затянувшаяся сцена уже начинала утомлять Корсо. Он обежал взглядом голые стены, следы от картин на обоих, покрытых пятнами сырости. Судьба гипотетического седьмого поколения в роду Фаргашей его абсолютно не волновала. Ведь ясно, что роду этому продлиться не суждено, как, впрочем, и его, Лукаса Корсо, собственному роду. Новых Фаргашей на свет не появится. Ну и слава богу! По крайней мере, род этот, наконец, обретет покой. Сигаретный дым... Прямой струйкой поднимался вверх, как дым над жертвенным алтарем в мирное рассветное утро. Корсо бросил взгляд в окно, на заросший и одичавший сад, словно подыскивая замену овечки, привязанной к кусту. Нет, столько книги. Ангел больше не удерживал поднятую вверх и сжимавшую нож руку Авраама. Ангел заплакал и ушел. С катертью дорога, недоумок несчастный. Корса сделал последнюю затяжку и швырнул окурок в камин. Он устал и чувствовал, что под пальто успел пробраться холод. Слишком много всяких слов услышал он среди этих голых стен. Хорошо еще, что тут нет зеркал, которые отразили бы выражение его лица. Он механически опустил глаза на часы, правда, так и не запомнил, который был час. На старинных коврах лежало целое состояние. Но Виктору Фаргашу важно было совсем другое. Главную ценность для него составляли любовь и преданность. Корсу решил, что пора переходить к делу. «А девять врат...» Причем тут девять врат? Я ведь приехал из-за них. Надеюсь, вы получили мое письмо? Письмо? Да, разумеется. Теперь припоминаю, но мне было не до этого, извините. Девять врат, конечно, конечно. Он огляделся растерянно, точно лунатик, которого грубо выдернули из сна. Он казался бесконечно усталым, совсем выбившимся из сил. Подняв вверх палец, в знак того, что ему нужно чуть подумать, он, прихрамывая, двинулся в угол комнаты. Там лежал выцветший французский ковер, и Корсо догадался, что на нем изображена сцена победы Александра над Дарием. Дарий III, последний царь из династии, А Хеменидов в 336 336-330-е годы до нашей эры потерпел поражение от Александра Македонского при Иссе и гавгамелах На ковре стояло в ряд около сотни книг. «Известно ли вам, — заметил Фаргаш, указывая на ковер, — что Александр в сундук с сокровищами, завоеванными у врага?» поместил на хранение книги Гомера. Он в умилении склонил голову, вглядываясь в полинявший профиль царя. «Свой брат! Библиофил! Славный парень!» Корсо плевать было на литературные вкусы Александра Великого. Он присел на корточки и рассматривал названия, обозначенные на некоторых корешках. Все это были старинные трактаты по магии, алхимии и демонологии. Три книги по искусству, «Разрушитель мира», «Рассуждение о явлении духов и бесов», «О происхождении зловредности сатаны». — Ну как? — спросил Фаргаш. — Недурно. В ответ раздался фальшивый смех. Библиофила. Он встал на колени рядом с Корсо и провел рукой по корешкам, удостоверяясь, что ни одна книга не сдвинулась ни на миллиметр с той поры, как он в последний раз проводил смотр. — Совсем не дурно, это вы очень верно заметили. Тут, по крайней мере, десять редчайших экземпляров. Эту часть библиотеки. Я унаследовал от деда, увлекавшегося тайными искусствами, астрологией. А еще он был масоном. Взгляните. Вот. Классический труд. Адский словарь. колена де Планси. Первое издание. 1842 год. Колен де Планси. Французский ученый, автор популярных книг по истории, демонологии и... Магии. А вот напечатанный в 1571-м «Компендиум Тайн» Леонардо Фьораванти, 1518-й, 1588-й, итальянский врач и алхимик. А вот том В двенадцатую долю листа, любопытнейший экземпляр, второе издание книги чудес. Речь идет о бумажном лесе или книге чудес, 1767 год, Хуана мукуса Мартина. Он раскрыл уже другую книгу и показал Корсу гравюру. Вот, обратите внимание на Исиду. Знаете, что это? бы еще бы эдип египетский анассиуса кирхера эдип египетский 1652-1654 Атанасиус кирхер 1601-1680 немецкий ученый философ математик теолог создатель знаменитого музея первого в риме публичного музея занимался также астрологией и герметическими науками верно римское издание 1662 года Фаргаш поставил книгу на место и взял следующую ее венецианский переплет был хорошо знаком Корсо. черная кожа корешок в пять нитей, Пентаграмма вместо названия. А вот то, что вам нужно. Девять врат в царство теней. Корсу невольно вздрогнул. По крайней мере, внешне книга была точной копией той, что лежала у него в холщовой сумке. Фаргаш передал ему книгу, и он склонился над ней, перелистывая страницы все точь в точь или почти точь в точь у этого экземпляра кожа на задней крышке переплета чуть потерлась а на корешке имелся старый след оставленный некогда приклеенным ярлычком все остальное пребывало в столь же безупречном состоянии как и в экземпляре вару борхи включая и гравюру номер Девять, которая была на месте, в целости и сохранности. «Полный экземпляр в хорошем состоянии», — сказал Фаргаш, правильно истолковав гримасы Корсо. «Три с половиной века она путешествует по свету, а открой ее, как новенькая, словно только из типографии. Можно подумать, печатнику помогал сам дьявол». «Кто знает, а вдруг...» — бросил Корс. «Вот бы мне разузнать нужное заклинание...» Библиофил широким жестом обвел пустую комнату, шеренги книг на полу. «Отдаю душу в обмен на возможность сохранить все это». «А вы попытайтесь...» — Корс указал на девять врат. «Говорят, заклинание здесь...» Я никогда не верил в подобную чушь, хотя, может, как раз теперь и настал подходящий момент, чтобы уверовать, а? Как говорится, чем черт не шутит? Экземпляр в полном порядке. Вы не заметили ничего необычного? Нет, абсолютно ничего. Все страницы целы, гравюры, там, где им положено быть, их девять, плюс титульный лист. В таком виде книгу приобрел мой дед еще в начале века. Все совпадает с описанием в каталогах, а также с описаниями еще двух известных экземпляров — «Унгерн в Париже» и «Тераля Коя». Последний уже не принадлежит «Тералю Кою». Теперь он попал в коллекцию Вару Борхи и перекочевал в Толедо. Во взгляде библиофила мелькнул недоверчивый огонек. Корсо заметил, как он сразу насторожился. — Варо говорите! Он хотел еще что-то добавить, но в последний миг передумал. — Почтенная коллекция, известная. Он опять бесцельно покружил по комнате, потом вперил взгляд в строй книг на ковре. — Варо — повторил он медленно. — Он увлекается книгами по демонологии, да? Очень богатый человек. Много лет охотился за этой вот книгой, за девятью вратами, которые вы теперь держите в руках. И не раз предлагал мне за нее любые деньги. Я не знал, что ему удалось заполучить другой экземпляр. — А вы, значит, работаете на него? — От случая к случаю, — признал Корс. Хозяин виллы несколько раз как-то оторопело качнул головой, затем опять уставился на книге. — Странно, что он послал вас сюда. В конце концов... Он замолк, не договорив фразы, и теперь разглядывал сумку Корс. — Книга у вас с собой? «Взглянуть позволить?» Они подошли к столу, и Корсо положил свой экземпляр рядышком со здешним. И тотчас услыхал, как часто задышал Фаргаш. Лицо библиофила снова пылало восторгом. «Вот, сравните!» Он говорил тихо, будто боялся разбудить что-то, что мирно спало между страницами. Обе книги в отличном состоянии, совершенно одинаковые. Два из трех экземпляров, что спаслись от огня, и теперь они соединились. Впервые после расставания, а разлука длилась триста с лишним лет. Руки его вновь задрожали. Он даже потер ладони одна другую, чтобы успокоить бурный ток крови. Обратите внимание, опечатка на странице 72 второй. А здесь буква «С» со сколом в четвертой строке восемьдесят седьмой страницы. Та же бумага, та же печать. Чудо! Не правда ли? Да, чудо! Корсо нерешительно кашлянул. Я хотел бы осмотреть их как следует, то есть на какое-то время остаться здесь. Фаргаш бросил на него испытующий взгляд, он явно колебался. «Воля ваша!» — сказал он, наконец. «Но ежели этот экземпляр из коллекции Тераля Коя, в подлинности его можно не сомневаться». Библиофил продолжал пытливо наблюдать за Корсо, силясь прочесть его мысли. «Варо Борха не может этого не знать» полагаю он знают, К опустил вход лучшую из своих уклончивых улыбок. Но мне заплатили за то, чтобы я еще раз все проверил. Он задержал улыбку на губах, но лишь на мгновение. Пора было подступать к весьма щекотливому вопросу. Кстати, коль скоро речь зашла о плать. Я уполномочен сделать вам, — Одно предложение. Любопытство на лице библиофила сменилось недоверием. — Какого рода предложение? — Экономическое, заслуживающее внимания. Корсо положил руку на второй экземпляр. — Это позволит вам на определенное время забыть обо всех трудностях. — — Платить будет Варо Борха? — Не исключено. Фаргаш потер подбородок двумя пальцами. — Но ведь он уже имеет книгу, — размышлял он вслух. — Ему что, нужны все три экземпляра? Этот тип, возможно, был и не от мира сего, но никак не дурак. Корсо ответил на вопрос неопределенным жестом, не желая раскрывать карт. — Может, и так. Чего не приходит в голову коллекционерам. Зато если Фаргаш согласится на сделку, он сохранит своего Вергилия. Вы так ничего и не поняли, — со значением произнес библиофил, хотя Акорсо прекрасно уразумел самое главное. Толковать тут было не о чем. Забудем об этом. — быстро проговорил он. — Нет, так нет. — Я ведь ничего не продаю просто так. Я выбираю. Мне казалось, я сумел вам объяснить. Вены на кистях рук у него вздулись. Он начал гневаться, и Корсо целых пять минут всячески старался разогнать туч. Не следует придавать его предложению такое значение. Это просто формальность. На самом деле ему нужно только одно — тщательно сравнить оба экземпляра. Наконец, к немалому его облегчению, Фаргаш согласно кивнул. — Против этого я возражать не буду, — сказал он, гнев его поутих. корсу явно пришелся ему по душе, иначе дело приняло бы совсем иной оборот. Хотя особых удобств я вам предложить не в состоянии. Он провел его пустым коридором в небольшую комнату, где в углу замер совершенно развалившийся рояль. А еще Корса увидел там стол со старинным бронзовым подсвечником, закапанным воском и пару колченогих стульев. — Зато здесь тихо, — заметил Фаргаш, — и стекла в окне целы он щлкнул пальцами словно внезапно о чем то вспомнил и на минуту исчез возвратившись с бутылкой где еще оставался коньяк значит вару борха всё таки заполучил книгу повторил он сдержанно улыбаясь каким то своим выводам словно такой ход событий очень его устраивал оправдывал тайные надежды Затем он поставил бутылку и рюмку прямо на пол, подальше от обоих экземпляров девяти врат, огляделся по сторонам, как и подобает радушному хозяину, который желает лишний раз удостовериться, все ли в порядке, и прежде чем удалиться, с иронией пожелал. Чувствуете себя как дома. Корсо вылил в рюмку остатки коньяка, достал свои заметки, и принялся за работу. На сложенном пополам листе он начертил три рамочки и написал в них «Экземпляр первый — Варо Борха, Толедо. Экземпляр второй — Фаргаш, Синтра. Экземпляр третий — Фон Унгерн, Париж. Он страницу за страницей и отмечал любые, даже мельчайшие, различия между первым и вторым. Пятно на бумаге. В одной книге типографская краска ярче, чем в другой. Дойдя до первой гравюры, NEM.PERVUT.T.KUY.N.N.LEC.UY. Церт.рит, где рыцарь призывал читателя хранить молчание, Корсо вытащил из сумки лупу с семикратным увеличением и принялся сопоставлять каждый штрих на гравюрах-двойниках. Все сходилось. Он убедился, что одинаковой была даже четкость оттисков. Если встречались стертые неровные или треснутые литеры, то непременно в обоих экземплярах. Это означало, что первый и второй печатались один за другим или с небольшим временным разрывом на одном станке. Братья Сенниса сказали бы, что Корсо имел дело с близнецами. Корсо продолжал делать записи. Внимание его привлек дефект в шестой строке девятнадцатой страницы второго экземпляра, но он быстро убедился, что речь шла всего лишь о чернильном пятнышке. Он просмотрел еще несколько страниц. Оба экземпляра имели одинаковую структуру — форзац и сто шестьдесят страниц, двадцать тетрадок. По восемь страниц. Девять гравюр во втором, как и девять в первом, печатались отдельно от текста с одной стороны страницы на бумаге того же типа и были добавлены к книге при переплетении. В обеих книгах располагались они следующим образом. Первое. Между страницами 16 и 17, вторая я 32-я, 33 третья 3-я, 48-я, 49-я, 4-я, 64-я, 65-я, 5-я, 80-я, 81-я, 96 97 Седьмая, сто двенадцатая, сто тринадцатая, восьмая, сто двадцать восьмая, сто двадцать девятая, девятая, сто сорок четвертая, сто сорок пятая. Вару Борха либо спятил, давая ему такое задание, либо преследовал какую-то очень странную, одному ему ведомую цель. Книга просто не могла быть подделкой. В крайнем случае речь шла об апокрифе, но выполненном в ту же эпоху, причем в равной мере это относилось и к первому, и ко второму экземплярам. Первый и второй экземпляры прямо-таки являли собой запечатленный на бумаге символ честности и порядочности. Он допил коньяк, потом поднес лупу к гравюре «Два». Клаус .т. бородатый отшельник, запертая дверь, фонарь на земле. В руке у отшельника два ключа. Глядя на две одинаковые картинки, он вдруг почувствовал себя ребенком, который отыскивает семь различий в двух схожих изображениях». «Ну что ж», — он скорчил гримасу. Именно этим он и занимается. Жизнь как игра, а книги как зеркало жизни. И тут он увидел. Вдруг. Внезапно. Ведь бывает, что стоит выбрать нужную перспективу, и неожиданно вскрывается точный и продуманный смысл того, что казалось нам полной бессмыслицей. От изумления Корсо шумом выдохнул воздух из легких, словно готовясь расхохотаться. Но из горла его вырвался лишь сухой всплеск, недоуменный и совсем не веселый смешок. Этого просто не могло быть. Такими вещами не шутят. Он растерянно тряхнул головой. Перед ним лежала не какая-нибудь книжка-игрушка, купленное в вокзальном киоске, а два тома, напечатанных почти три с половиной века назад. Они, между прочим, стоили жизни печатнику. Были включены инквизицией в индекс запрещенных книг. О них писали серьезные библиографы. Гравюра 2, латинская надпись «Старик с двумя ключами и фонарем перед запертой дверью». Но никто до сей поры не положил рядом и не сравнил два из трех известных ныне экземпляров. Сделать это было нелегко, да и не очень нужно. Старик с двумя ключами и довольно. Корсо встал и подошел к окну. Постоял там немного, глядя сквозь замутненное его дыханием стекло на улицу. Значит, Варо Борха был все-таки прав. Аристит Торкье, надо думать, здорово потешался там на костре, устроенном на кампо де Фьоре, пока огонь не отучил его смеяться уже навсегда. Да, он придумал просто гениальную шутку и оставил нам. Глава восьмая Постума некот Никто не отвечает. Никто. Тем хуже. Значит, он мертв. Леблан, Арсен Люпен Лукасу Корсу было лучше, чем кому другому известно, какое звено в их ремесле следует считать самым слабым. Библиографии составляют ученые, которые своими глазами Описываемые книги никогда не видали. Они пользуются данными, полученными из вторых рук, и полностью доверяют слову предшественников. В результате любая ошибка или неточность может передаваться из поколения в поколение, и никто не обратит на них внимания, пока оплошность не обнаружится по чистой случайности. Как раз это и произошло с «Девятью вратами». Книга фигурировала во всех без исключения канонических библиографиях, но даже в самых подробных о девяти гравюрах лишь упоминалось. О второй гравюре в наиболее известных трудах говорилось, что там изображен старик, мудрец или отшельник, который стоит перед запертой дверью и держат в руке два ключа но никто ни разу не уточнил, в какой именно руке он держит эти самые ключи. Теперь у Корсо был ответ. На гравюре из первого экземпляра в левый, на гравюре из второго в правый. Оставалось узнать, какой сюрприз стоил в себе третий экземпляр но на этот вопрос ответить было пока невозможно. Корсо просидел на вилле уединения до темноты. Он работал при свечах, без передышки, буквально не поднимая головы, часто что-то записывал, снова и снова сверял оба экземпляра и скрупулезно изучал гравюры одну за другой, пока не убедился в справедливости своей гипотезы. Нашлись новые доказательства. Наконец, он пробежал глазами записи, которые сделал на сложенном пополам листе бумаги, а также схемы и диаграммы, связанные между собой самым причудливым образом, итог всей этой кропотливой работы. Пять гравюр из первого и второго экземпляра имели различия. На гравюре номер два. Старики держали ключи в разных руках. На гравюре номер три. В первом случае лабиринт имел выход, во втором — нет. На гравюре номер пять. Смерть показывала песочные часы. Но в одной книге песок уже успел пересыпаться вниз, а во второй он еще находился В верхней части часов. Что касается шахматной доски на гравюре номер семь, то в экземпляре варуборхи все клетки были белыми, а в экземпляре Фаргаша — черными. На гравюре под номером восемь в одном экземпляре палач, приготовившийся обезглавить девушку, вдруг превращался благодаря солнечным лучам вокруг головы в архангелом мстителя Но и это, как оказалось, было не все. Лупа помогла обнаружить новые сюрпризы. Марки гравера, хитроумно спрятанные на ксилографиях, давали еще один тонкий след, и в том, и в другом экземпляре, на картинке со стариком А.Т.Т., то есть «Аристит Торкья», фигурировал лишь как скульптор, и только во втором экземпляре разом и как скульптор, и как инвентор. На первом же стояла другая подпись — L.F., о чем братья Сениса и предупреждали охотника за книгами. То же самое он разглядел еще на четырех гравюрах, из чего следовало. Все гравюры были вырезаны из дерева самим печатником, но вот рисунки, которые он копировал, принадлежали другому лицу. Иными словами, речь шла не о подделке, выполненной в ту же эпоху, и не об апокрифе. Это сам печатник Торкия с привилегией из позволения вышестоящих внес изменения в собственное творение. Следуя определенному плану, своим именем он подписывал те иллюстрации, что сам же и изменил, чтобы отличить от тех, чьим автором был L.F. — Остался только один экземпляр, — признался он палачам. На самом деле сохранилось три. Правда, существовал еще и некий ключ, с помощью которого их, по всей видимости, можно было превратить в один. Но тайну, как это сделать, печатник унес с собой на костер. Корсо воспользовался старой системой сопоставления. Сделал сравнительные таблицы на манер тех, что использовал Умберто Эко в работе о Ханау. Умберто Эко. Загадка Ханау. 1609. 1990 год. Получилась следующая схема обнаруженных различий. Первый. Первое. Нет. Второй. Первое. Нет. Первый, второй. Левая рука. Второй, второй. Правая рука. Третий, первый. Нет. Второй. Нет. Четвертый, первый. Без выхода. Четвертый, второй. С выходом. Пятый, первый. Песок внизу. Второй, пятый. Песок вверху. Шестой первый нет, шестой второй нет. Седьмой первый — белая доска, седьмой второй — черная доска. Восьмой первый — без нимба, второй, восьмой — с нимбом. Девятый первый нет, девятый второй нет.